Глава 18 Дома их уже поджидала тетя Рая. Она стояла на террасе и, уперев руки в боки, наблюдала, как Алекс и Ю вытаскивают лаки из машины. Пес стонал, рычал, но терпел. Наверное, и в самом деле был умным парнем. «Тетя Рая, принеси одеяло!» — велел Алекс, укладывая пса на нагретые солнцем доски террасы. «Какое одеяло?» Хмуро поинтересовалась дом работница. Лаки она разглядывала с ужасом. «Любое!» — велел Алекс. «Жить, где это чудище будет!» Тетя Рая не спешила выполнять поручение. «Только не говори, что потащишь его в дом!» Алекс задумался. Разумнее всего было бы устроить Лаки в гараже. «В дом!» — сказал он неожиданно для самого себя. «Я потащу его в дом!» Тетя Рая страдальчески закатила глаза, приготовилась к бою, а стоящая рядом Ю одобрительно хмыкнула. Пока длились дебаты, Лаки попытался сесть, но с тихим вздохом завалился на бок. На том споры и закончились. Тетя Рая обреченно вздохнула, а потом сказала. «Да ходяга! Сейчас поищу ему какой-нибудь еды!» В устройстве Лаки на новом месте Ю не участвовала. Со стороны наблюдала, как хлопает дверца и холодильника в поисках чего-нибудь съестного тетя Рая, как Алекс кружит по гостиной с охапкой одеял в поисках подходящего для пса места. Лаки тоже наблюдал. Он лежал на террасе и следил за происходящим с мрачной настороженностью. Наверное, раньше в его собачьей жизни ничего подобного не случалось. — Да оставь ты его пока тут! — сказала Ю, когда перепалка Алекса с тетей раи достигла апогея. Домработница была категорически против присутствия пса в гостиной. Считала это не гигиеничным и не педагогичным. «Что?» — Алекс посмотрел на нее поверх стопки одеял. «Я говорю, на террасе оставь. Ему тут нормально. И есть иллюзия, что можно уйти». «А чего эта иллюзия?» — проворчала тетя Рая. «Пусть бы и шел туда, откуда явился. Мне такую зверюгу ни в жизни прокормить». Алекс вздохнул, посмотрел на домработницу с мягким укором, а потом свалил одеяло рядом с псом и сказал «Ну, Лаки, перебирайся на перину». Как ни странно, пес понял, что обращаются к нему и понял, чего от него хотят. С тихим ворчанием он переполз на свою новую подстилку, лег, положил голову на передние лапы, но глаза не закрыл, продолжал наблюдать за происходящим. Через полчаса суеты все устаканилось. Тетя Рая поставила перед Лаки миску с водой и тарелку с размороженным мясом, проинструктировала Алекса насчет обеда и укатила домой. К мясу Лаки отнесся со сдержанным одобрением. Съел не все, но добрую половину. Похлебал воды и, кажется, задремал. С отъездом деятельной тети Раи в доме стало непривычно тихо. Пришло время поговорить о главном. «Что ты решила?» Спросил Алекс, ставя перед Ю чашку свежесваренного кофе. «Ты насчет сделки?» Она придвинула к себе чашку, взяла из вазочки шоколадную конфету. «Тебе некуда ехать?» Он решил зайти с козырей и просчитался. «Мне есть куда ехать», — сказала Ю с вызовом. На вокзал? Тон следовало смягчить. В конце концов, его цель — заставить ее заключить сделку, а не разозлить. «У меня есть еще парочка мест». Если Ю и обиделась, то вида не подала. Она пила кофе и наблюдала за тем, как по доскам террасы и серебристой шерсти Лаки скачут солнечные блики. Но деньги никогда не бывают лишними. Разумно. Алекс одобрительно кивнул. Лаки открыл глаза и теперь следил за ними с настороженным интересом. «Но мне нужно время, чтобы подумать», — сказала Ю. Вообще-то, Алекс был уверен, что времени подумать у нее было достаточно. Не походила юнодевиц, которые принимают решения годами. Сейчас главное — не передавить. «Думай!» Он встал из-за стола, уселся по-турецки перед псом, уже без опаски погладил его по голове. Верхняя губа лаки предупреждающей дернулась, обнажая внушительного вида клыки, но Алекс руку не убрал. Раз уж им придется какое-то время жить под одной крышей — «Надо уже сейчас начинать договариваться. Что будет, если тест ДНК окажется положительным?» Ю смотрела на них с лаки сверху вниз и щурилась от яркого солнца. «Ты станешь очень богатой женщиной, но не узная ничего о своем происхождении. А ты не знаешь своего происхождения?» — осторожно поинтересовался Алекс. «Сам он немало думал о том, кем может приходиться Юлу Кесловинскому». Наверное, если как следует покопаться в ее биографии, можно узнать детали. Но копаться ему не хотелось. Очевидно, что Лука велел отыскать девчонку не из праздного любопытства. Очевидно, что генетическая экспертиза нужна, чтобы установить наличие или отсутствие родственных связей. Могла ли Ю быть одной из славинских? Внешне она не походила ни на кого из членов клана. Мелкая, беловолосая, бледнолицая, тонкокосная. Злоязыкая Акулина непременно сказала бы, что все это признаки генетического вырождения, что славинские высокие, статные, русоволосые и породистые. Или Акулина бы сказала, не породистые, а племенные. Могла ли ее быть плодом запретной связи кого-нибудь из сыновей Луки? В теории да, а как на самом деле? Да и зачем Луке, который и своих-то официальных внуков не особо жаловал, тратить время и средства на поиски бастарда? Более того, старик хотел не просто найти девчонку, но и облагодетельствовать. Хотел ли он сделать это тайно, не вводя Ю в семью, не представляя другим членам клана? Информация эта была Алексу недоступна. Ему нужно было лишь отыскать девчонку и доставить в указанную в письме клинику. Остальным должен был заниматься Оленев. Так что насчет Славинских? Боялся ли старик неминуемой грызни? Это вряд ли. Алекс был уверен, что за противостоянием своих наследников Лука наблюдал, если не с удовольствием, то уж точно с интересом. Иногда он даже сталкивал их лбами, закалял, так сказать, в бою. Это была официальная версия, а как дела обстояли на самом деле, возможно, в Луке Славинском имелись и положительные человеческие качества, но их почти полностью затмевал чудовищный эгоцентризм и мизантропия. Алекс никак не мог понять, как деду удавалось не только вести с ним бизнес, но и поддерживать дружеские отношения. А теперь, получив это странное задание, он начал подозревать, что его самого втягивают в какую-то странную игру. Его и похоже, Ю. Ю о такой вероятности тоже наверняка думала, потому что не спешила с ответом. Когда же она наконец заговорила, во взгляде ее все еще было сомнение. «Я сейчас уйду». Сказала она и одним махом допила свой кофе. Алекс ждал. Наводящих вопросов не задавал. А если решу принять твое предложение? Вернусь. Куда ты вернешься? Все-таки без наводящих вопросов не обойтись. Сюда? Ты же не бросишь своего пса на произвол судьбы? Это не мой пес. Сказал Алекс, поглаживая лаки по спине. Но ты ведь его все равно не бросишь? Откуда такая уверенность? Ю пожала плечами, а потом подвела черту. «Если я тебе так нужна, ты меня дождешься». «Долго?» «Что?» «Долго мне тебя дожидаться?» Этот разговор начал его раздражать. Лукас Лавинский сеял хаос при жизни и умудрялся сеять его даже после смерти, без объяснения и предупреждения, связывая морскими узлами чужие судьбы. «Несколько дней», — сказала Ю после недолгих раздумий. «Если я не вернусь до конца недели, значит, я отказываюсь от сделки, и не нужно меня больше искать. Ясно тебе?» Он молча кивнул. «До конца недели оставалось всего несколько дней. Как-нибудь потерпит. В любом случае удерживать Ю силой он не собирался. Вставать на ее защиту — тем более. Она отлично справляется и без защитников. Тогда я пойду». Ю присела перед Лаки, погладила его по голове, сказала «Ну, бывай, красавчик». Алексу она не сказала ни слова. Молча ушла в дом, молча вышла из него со своими пожитками, махнула на прощание рукой и, сбежав по ступеням террасы, велела «Ворот мне открой, не хочется лезть через забор». Алекс чуть было не сказал, что через его забор хрен перелезешь, но сдержался и лишь молча кивнул в ответ.